Кейт. Наши дни. Стояло раннее утро, чистое светлое время суток, которое она всегда обожала. Переехав сюда, она стала просыпаться до восхода солнца в сумерках и так и не избавилась от этой привычки. Большую часть ночи она вела переписку с друзьями, с Юзи, женщинами из активистской группы, своим кружком телевизионщиков, и все они были на ее стороне. Да как он смеет? Он в данном случае относилась сразу и к Эндрю, и к Коннору. Как они, эти мужчины, смеют так поступать с ней? Поддержка женщин укрепила ее решимость. Она как-нибудь помешает появлению этого фильма. Теперь Кейт ехала по Тихоокеанскому шоссе. Романтическое название, навевавшее мысли о ветре, треплющем волосы, поездке в кабриолете и бесконечном запасе времени. Но жители Лос-Анджелеса по большей части жаловались на пробки. Она проехала в Виллу-Гетти, новый храм старины, и направилась в сторону Малибу, где среди окружавших город-холмов таились тенистые долины. Лос-Анджелес не расползался по окрестностям, как Лондон. Здесь совсем просто было вдруг оказаться в полном одиночестве. Она уже много раз проделывала этот путь, но сегодня в голове были совсем другие мысли. Внезапное потрясение от вторжения прошлого в ее жизнь. Ее муж собрался в Лондон, чтобы встретиться с ее бывшим мужем, И если фильму дадут зеленый свет, их совместная работа может продолжаться несколько лет. Конор хотел экранизировать эту историю, и, несмотря на то, что речь шла о жизни Кейт, о ее истории все равно решил выкупить права. Что это значило? Пришел ли конец их браку? Можно очень долго испытывать человека на прочность, но всегда находится точка невозврата. Не сказать, чтобы она уже об этом не задумывалась. Практические вопросы расставания, поиск жилья, риск лишиться вида на жительство в США из-за развода, трикси. К чему это все приведет ее и их обоих? Станут ли они друг другу совсем чужими? Ей до сих пор не верилось, что в тревожный ночной час она написала Эндрю. Казалось, слишком просто, слишком опасно тянуться в прошлое через экран ноутбука, чтобы снова втащить бывшего мужа в свою жизнь. Теперь ее грудь сдавливал невероятный ужас перед тем, что он мог ответить, перед его гневом, которого она избегала 15 лет. «Нужно поговорить», — написала она. «На что она надеялась? Что сможет отговорить его от этой экранизации?» К он не ответил, и это ее радовало. Кейт съехала с шоссе и направила машину к приятному, похожему на шале, зданию, стоявшему среди зеленых от регулярного полива деревьев. Она показала пропуск охраннику у ворот с небольшой табличкой клиника маунтин единственным указанием на учреждение, которое здесь находилось. Она поставила машину на то же место на стоянке, которое занимала недели раньше, задумавшись, насколько все же люди привержены своим привычкам. Требуется масса усилий, чтобы изменить свою жизнь. Она однажды это сделала, стала другим человеком. Сможет ли она поступить так снова? Внутри здание походило на загородный отель. Кейт прошла ритуал измерения температуры, обработки рук антисептиком, сканирование QR-кода. Здесь так боялись возможных судебных исков, что продолжали использовать эти меры даже тогда, когда все остальные отказались от этого театра безопасности. Персонал, одетый в зеленые рубашки, разговаривал спокойно. Блюдо с яблоками на стойке регистратуры купалось в лучах солнца, пробивавшегося через витражные стекла. Они даже помнили, кто она такая. «Миссис Райан?» Как часто другие люди называли ее по фамилии того или иного мужчины. «Нет, Маккена. Можно просто Кейт». «Приехали проведать Беатрис?» «Чудесно! Она в комнате отдыха». Кейт пошла вслед за сопровождающим по тихому коридору, застеленному ковром на далекие звуки флейты. Должно быть, Конор платил за это место бешеные деньги. Он был всегда рад подменить чувство деньгами. Трикси сидела в кресле у окна, укутанное в полотенце. На голове ее, несмотря на жару, была вязаная шапочка. Изможденное бледное лицо ожило при виде Кейт. Медсестра оставила их наедине. Комната была прекрасна. На деревянном столе стояла дорогая кофемашина, лежали журналы и органические снеки. И все равно место было не из тех, куда люди попадают по собственной воле. Кейт села. «Как ты?» Трикси пожала плечами и показала неопределенный жест. «Жива. Рада слышать. Ела сегодня что-нибудь?» Этот вопрос не следовало задавать, но наступал момент, когда приходилось это делать, потому что ничего больше не придумывалось. Заставляют. И нет, я не употребляю наркотики, потому что не могу их достать. Кейт посмотрела ей в глаза и увидела в их зелени блеск. Почему-то эта слабая, болезненная девушка стала одной из немногих, с кем она могла быть по-настоящему честной, и это казалось странным. — Он не придет? — спросила Трикси, охрипшим от рвота и постоянного использования желудочных зондов, голосом. — Не очень жаль, но нет. Лучше быть честной. Она положила ладонь на холодную белую руку Трикси. Никакой реакции. Кейт не стала и пытаться придумать мужу оправдание. Трикси посмотрела на нее. — Что-то случилось? У тебя сумасшедший вид. — Спасибо. — Да, случилось. Твой отец... Трикси пошевелилась. — Коннор, — поправилась Кейт, — купил права на книгу. Это его работа. — Да, но... Это не простая книга, в ней есть я. А может быть, ее там нет, она не знала, что хуже. Правда, это привлекло внимание Трикси, что случалось редко. Ее написал мой бывший А, о... о нашей дочери. Ей было трудно произнести это слово, оно казалось ложью, особенно в присутствии Трикси. Кейт никогда с ней об этом не разговаривала. Но девушка должна была знать, как она поступила с собственными детьми, должна была на каком-то уровне понимать, что Кейт нельзя доверять полностью. Ты знаешь, она... Знаешь, что с ней? В общем, она научилась говорить, по-видимому, языком жестов. Я не думала, что это возможно. Он написал об этом книгу. Она все еще пыталась осознать эту информацию. Кирсти научилась говорить? Как? И главное, что она могла сказать? «И Конор хочет снять по этой книге трогательный фильм? Он знает, что это о твоей семье?» «О, да, это его не остановит!» Трикси с трудом выпрямилась в кресле. Она выглядела, как больная раком, но все страдания причинила себе сама. «Конор верен себе. Имеешь полное право от него уйти». Кейт вздохнула. «Не знаю, что делать. То ли съездить к ним в Англию, то ли подать в суд или что-то в этом роде, или даже снова сбежать». «Ну да, это было ее главным желанием. И все же она была здесь, хотя и не обязана была приезжать». Должно же это было что-то значить. «Думаешь, они захотят тебя увидеть?» Кейт думала об этом, о семье, от которой она сбежала пятнадцать лет назад, о Эндрю, своем муже, об Адаме, вечно озлобленном сыне, и о Кирсте. И тут мысли всегда ее подводили, превращаясь в стремительную реку боли, подернутую тонкой корочкой льда. «Честно?» вздохнула она. Понятия не имею.